Глава Илья стоял на площадке перед своим жилым корпусом и осматривал команду. Мхей, Нефтис, те два белых мага, Оби и Уми, а также Нежить. Рядом с ними снаряжение, с которым они собирались выдвигаться. И сейчас они его проверяли, в последний раз перед выходом. На следующий день после разговора с отцом Нефтис не получилось выйти на учебную практику. Внезапно вмешался Советный Хепс с какими-то совершенно надуманными проверками. «Ты сильно рискуешь», — тихо сказал тогда Срагон Старейшине. «Ты вмешаешься, смотря что ты предпримешь. Лично я ничего делать не буду. Как справедливо заметил Илья, бьют обычно не по паспорту, а по лицу». И то, что лично ты ничего делать не будешь, не значит, что этого делать не будут твои союзники, за которых ты отвечаешь. «Ты мне цитируешь эту эт блоху?» скривился у старейшина. «Илья – удобный предлог, чтобы тебя подвинуть. За столько лет ты слишком многим отдавил ноги. Все уже устали от тебя. Просто устали. И от ваших кланов – попеременно правящих городом, а тут покушение в стенах пилак. Красивый законный повод. Формально покушения не было. Формально, да, фактически было. Поэтому я и привел тебе цитату Ильи. И как это понимать? Уймись, дурак! процедил Саргона. Мне не нужна новая гражданская в Нехеп. Я вполне контролирую город. Серьезно. Ну, хорошо, раз так. Звучит как угроза. Вмешавшись, когда эти два придурка поменяли артефакты в управляющей панели, ты полностью себя дискредитировал. Ты даже не представляешь, сколько ко мне вопросов от старейшин иных городов. «Я так понимаю, больше ты мне ничего не должен?» переспросил старейшина с раздраженным видом. «Ничего. Последний долг оплачен». «Я тебя понял», — кивнул старейшина и удалился индивидуальным порталом. Но проверку зала практических порталов продолжил. Директор, разумеется, после его людей все сам тщательно изучил чтобы не имелось никаких закладок и поломок. При них. И они, соответственно, подписали акт о принятых работах. И вот отряд выступил. Они шли, а все на них смотрели. Казалось, даже насекомые и те были в курсе предстоящей заварушки. «Учебная практика», — тихо произнес Лукан. «Это больше похоже на маленькую войну». «Ой, я тебя умоляю!» — отмахнулась Хепри. «Кто и с кем воюет?» «А то ты не знаешь!» Она скривилась, но промолчала. «Тогда это не война, а бойня!» «Выживут?» — спросила заведующий факультетом артефактов. Но никто не ответил. Преподаватели, как и простые ученики, смотрели на отряд Ильи как на смертников. Кто-то с явной насмешкой кто-то с жалостью, кто-то с любопытством. Казалось, сюда пришли все обитатели Пилак, чтобы на них посмотреть. Илья же, считывая эти взгляды и эмоции, напевал песню Дона Сузара до Базана. Жутко фальшиве, ибо петь хоть и любил, но совершенно не умел. Выглядя при этом максимально жизнерадостно и бодро. До отвращения. Хотя на душе у него скребли кошки. Здравый смысл просто вопил о том, что нужно было принимать предложение отца Нефтис. Но к своему стыду Илья понимал, эмоции в этот раз доминировали. Он, как мальчишка, просто не мог отступить. Никак. Все его нутро выступало против. Вошли в зал практических порталов. Здесь их ждала Алисия и три преподавателя. Никаких учеников. «Какая ступень практики вас интересует?» — спросила заведующая боевым факультетом. «А эта пернатая именно такую функцию выполняла, по совместительству, будучи первым заместителем директора Саргона». «Любая!» — ответил Замхея Илья. «Это не ответ. Мы оба знаем, что наш выбор ни на что не влияет. Быть может, сейчас ничего и не произойдет» так что было бы разумно выбрать все с умом. Давайте тогда пятую ступень адепта». Алисия посмотрела на Мхея, который формально был главой. Тот молча кивнул и завертелась. «Пять минут. Фильтры установлены и перепроверены несколько раз. Все готово. Эта пернатая подала энергию на печать. И взрыв почти сразу». Хотя Илья в самый последний момент заметил странное, чуть размытое марево, Как тогда, в библиотеке? Словно тут присутствовал кто-то еще, прячась за вуалью. Сразу после взрыва тишина и темнота. Ненадолго. Пара секунд, и яркий свет ударил в глаза. Слепящий. Просто выжигающий. Глава же гудела, словно колокол, не воспринимая никаких звуков. С огромным трудом сосредоточившись, Илья наложил на себя дух ар. И мир вокруг как-то оформился. Все-таки эта магия работала по принципу дополненной реальности и проецировала изображение не на глаза, а сразу в мозг. Они всей компанией развалились на какой-то лужайке. летний, судя по всему. Вон там речка, а тут лес, довольно густой. А вон бежит кто-то по полю с полсотни или более того с какими-то предметами в руках, очень похожими на примитивное оружие, вроде дреколья. Зомби пострадали практически как люди. Тоже вон, ничего не видели и не слышали. Леорик лежал в отключке. Призраки висели в воздухе такими сдутыми надувными шариками, словно простынки. А эти явно агрессивные гости приближались. Шагов двести. Сто. Ослепление оглушение не отпускало. И в голове гудело так, что даже дух Ар было тяжело держать. Впрочем, вариантов не оставалось. Илья сделал жест, привязанный к ярости Тиамат. В руке появился холодящий руку сгусток чего-то призрачного, холодного и чуть склизкого. Бросок — мимо. Вон как шарахнуло по грунту в двух десятках шагах от них, да еще и с некоторым перелетом. Сам же Илья чуть не упал. Все тело словно прострелило какая-то боль и волна слабости. Он не понимал, что с ним происходит. Впрочем, медлить было нельзя. И уже три секунды спустя он вновь метнул в них ярости амат и снова мимо. Казалось, что кто-то словно подтолкнул его под руку в последний момент. Еще бросок, и все повторилось. Толпа уже почти добежала. Илья же, пошатываясь, выступил к ней навстречу. Достал из кобуры пистолет и открыл огонь. Оружие держать было тяжко, но никто и ничто под руку не толкало. Видимо, из-за того, что пистолет не магия. Магазин пустел. В толпе этих непонятных персонажей с десяток упали на землю. Илья же, перезарядив пистолет, вновь открыл огонь, продолжая продвигаться вперед. И с каждым шагом становилось все легче и легче. Потихоньку прояснялась картинка. Появлялись звуки и самочувствие улучшалось, словно он выходил из-под действия какого-то губительного поля. Эти нападающие, кстати, уже бежали. На втором магазине сломались. Илья же, немного отойдя, попробовал снова бросить в них ярости Амат. Жух! И попал! Прямо в самое мясо она вошла. Вон как тела в разные стороны отбросила. А следом еще, еще и еще. Остатки нападавших прыснули в разные стороны, но это их не спасло. Ярость не требовала точного попадания. В принципе, плюс-минус пара метров сойдет. Бой закончился. Илья обернулся. Вся его команда продолжала скрюченно ползать там, где они появились. Попробовал подойти. И чем ближе, тем сильнее проявлялся старый эффект, словно действительно какая-то губительная аура. Рассмотрел ближайшие трупы оборванцев. Обратил внимание на какие-то странные амулеты. С виду безделушки, однако они имелись у всех. Надел. Подошел ближе к своим. И, о чудо! Никакого негативного эффекта. Так что следующие минут пять он кого-то выносил, кого-то выталкивал из этого круга. Сначала один, потом уже с подключившимся пока, наконец, там не остались висеть тряпочками только призраки. «И как их отсюда вытаскивать?» — задача нас спросила Мхей, почувствуя затылок. Остальные тоже не понимали. Пробовали, экспериментировали, но все тщетно. Они, словно морок какой или наваждение, висели в воздухе, но никак не реагировали ни на что. Ни на лакса, ни на материальные предметы, ни на ветер. Попробовали на них навесить амулет, но он не работал. Он, кстати, и на зомби не работал. Только на живых. Пришлось сменить стратегию. Все маги встали плечом к плечу и, как саперы, начали прочесывать территорию, пытаясь найти хоть какое-то материальное воплощение этой магии. Шаг за шагом, виток за витком. Однако и это оказалось тщетно. Обычная земля. Ну, нет, конечно необычная, а заваленная костями на полметра минимум. Однако ничего волшебного не наблюдалось и не ощущалось. Все их знания говорили о том, что работает какой-то артефакт или печать, но их не находилось. «Странно все это», — констатировал Илья. «Ты можешь освободить призраки от клятвы», — заметил Леорик. «Предлагаешь их просто тут бросить?» «Сколько они тысяч лет так висеть будут?» «Лет пятьдесят. Потом уйдут на перерождение. Если их освободят и как-то вытащат, то же самое. Цели-то у них больше не будет». «Без призраков плохо», — серьезно сказала Нефтис. «Они наши уши и глаза». «Кто же спорит? Только как их оттуда вытаскивать?» С досадой в голосе произнес Мхей. Проверили артефакты. «Все цело, кроме связи», — ответила кошечка. «Той, что Алисия выдала?» «Не только. Все артефакты связи уничтожены. Их словно оплавило. Никогда такого не видела. Выглядит, словно кто-то пытался по ним связаться, передавая не голос, а какой-то силовой импульс». И тут Илья словно что-то заметил, краем глаза, то есть периферийным зрением. Как тогда, в библиотеке. Словно немного воздух плыл, как будто на пожаре. Пара секунд. Он переключился в режим Дева. Но ничего толком не увидел. Однако все одно постарался по указанному сектору развернуть ауру поглощения. Чисто. Ни одной паутинки. Минута... Ничего. Злость нарастала. Он знал, что эта пакость где-то тут. Может, за вуалью, но тут, рядом. Существо ли, артефакт ли, не суть. Главное, что почуял эту дрянь. Почему же тогда никак до нее не добраться? При этом он медленно подходил к тому месту. Двадцать шагов, пятнадцать, десять. И тут появилась тоненькая кровавая паутинка. Только по ней пошла такая сила, что Илья скривился. Словно что-то тухлое, гнилое. Захотелось выплюнуть и убежать, ибо параллельно действие защитного амулета прекратилось. Однако вместо того, чтобы поддаться первому желанию, он усилил давление ауры поглощения до максимума. Почти сразу его словно захлестнуло потоком этого магического гноя. Секунда, вторая, третья и что-то отчаянно заверещало, жутко, замогильно, и пахнуло чем-то, как от того маленького черепа недавно, словно сама смерть оказалась рядом. Хуже того, внимательно на него смотрят, словно заметив и изучая, отчего у Ильи начали подкашиваться ноги. Но он не прекратил давление, лишь процедив шепотом, ибо на большее был не способен сейчас. «Это мои призраки!» Секунда. Звук лопнувшей струны. И все это наваждение ушло, включая ослепление, оглушение и так далее. Сменившись чем-то странным. Иллюзии едва различимого полета довольно крупного существа там, за вуалью. пара мгновений, и Илья услышал голос одного из своих призраков. «Спасибо!» Впрочем, ответить не смог. Мужчину крутило, страшно. Судя по всему, он нажрался какой-то дряни и получил магическое отравление. Вон, крючило не по-детски. Белые маги во главе с Белой уже были рядом. Пробовали лечить, но... Безрезультатно. Их усилия вообще не давали никакого эффекта. «И как это понимать?» Раздраженно спросила нефтис. Что тут произошло? Банши. Ответили призраки. Что? Банши? Банши. Это особый путь развития призраков. Они питаются болью, страданием, смертью и так далее. Чем тяжелее и мучительнее кто-то умирает, тем для них сытнее и лучше. Здесь был очень развитый представитель их вида. И Илью из-за этого ключит. Он его прогнал. Это плата. Выживет? — Маг смерти от того, что по сути укусил зубочок нежить, — хохотнул второй призрак. «Только это невкусно! Смотрите!» Все снова повернулись к Илье, которого рвало, выворачивая необычное содержимое желудка, что-то непонятное. Во всяком случае, маги заметили, как из него пульсирующими струями выходила магическая сила, странная и очень дурно воняющая смертью. Они даже попятились все. А земля, на которую эта мерзость попадала, словно бы умирала. Секунд пятнадцать льют так выворачивала, прежде чем он смог хоть как-то прийти в себя. На корячках, с совершенно охреневшим видом. Ну вы, блин, даете!» — Прохрипел он. Как ты себя чувствуешь? Спросила подбежавшая к нему с помогая ему подняться. Отвратительно. Уходим? «Да уже не надо!» «Эта дрянь улетела», — сказал он, снимая амулет. «У тебя изысканный вкус», — с едкой улыбкой произнесла Гелла. Илья скривился. Все его зомби улыбались, видимо, уже поняли, что произошло. «Мне явно нужно пояснение», — медленно произнес Мхей. «Чего с ним?» — Да нежить сильную Илья пытался прогнать, попробовав сожрать! — хохотнул Леорик. — Нежить ушла, недовольная тем, что какая-то блохая ее за задницу кусает. А ему вон, не по вкусу пришлось угощение. — А земля чего почернела, словно выжженная? — указала Нефтис на то место, куда мужчину выворачивала. — Так это же древняя тень! Банши! — усмехнулся призрак. Илья наш вообще рисковый. Такие выходки могли куда более печальным последствиям привести. Эта Банши могла нас атаковать и уничтожить. Она же призрак. И что? Что бы она сделала? Души бы пожрала, мучая. Если что, нас всех скрутила тут потому, как мы попали под ее силу. Она ее распустила и дремала, а он ее укусил за попку. Видели бы вы ее выражение лица? О, -о, -о, -о. видимо, это все тут не так просто. Кивнул под ноги Мхей, указывая на тела этих непонятных оборванцев. Да, симбиоз. Редкое, но не исключительное явление. Как они договорились? «Как все эти существа сюда попали?» — задал более насущный вопрос Илья. «Вы видите, сколько их тут? Тысячи и тысячи. Многим костям уже полсотни лет точно». «А вообще мы где?» — осторожно спросил Оби. «Хороший вопрос», — согласилась Нефтис. «В свете того, что со мной в последний месяц происходило?» — улыбнувшись, произнес Илья. Это не так важно. Мы живы, мы целы, мы не в плену, это уже отлично. Вообще, странно, конечно. Что именно? Настороженно спросил Мхей. Среди этих костей ни одного ездового или вьючного животного. За столько смертей пусто. Вон, видите, кости как глубоко в землю уходят. Откуда? Мы же трупы в земле не видим, заметила Нефтис. Ну да. В общем, тут слой костей мне по пояс. И все какие-то гуманоиды. Личных вещей нет, артефактов тоже. В сочетании с этими клоунами, кивнул на оборванцев мужчина. Рискну предположить, здесь какой-то культ поклонения. Это не объясняет, куда мы попали и как, возразил Мхей. Есть у меня подозрение, что это не одна из точек, подходящая для учебной практической задачи. «Верно», — согласился Илья. «Для этого нам просто не хватает информации. Где мы, не ясно, связи нет. Скорее всего, мы тут надолго, если не навсегда. Поэтому для начала предлагаю пойти дорогою добра». «Чего?» — Удивился Сумхей. «Это как?» — спросила Нефтис. «Добро — это ценное имущество». «Как следствие, идти дорогой добра означает его стяжать», — пояснил Илья, широко улыбнувшись. Выждал паузу, после чего закрыл глаза. С помощью Ока Думата выбрал в качестве цели тела покойных абраванцев и поднял их золом. Он те свои 10 дублей этой лакса объединил попарно с акцентом качества, так что теперь мог поднимать им не только скелеты чуток получше, но и базовых зомби. Вот на них он сейчас и остановил свой выбор. «А почему?» «Правильно. Зомби могли что-то помнить из прошлого. То есть покажут дорогу, откуда они пришли и где что ценное лежало». «А что, прапорщик он или нет?» «Как он может пройти мимо такого злодейства, не проведя его инвентаризацию?»